Глава 8. Ужин был великолепен. Чай мы пили на веранде, много шутили и к полуночи разошлись. Ночью налетела туча, толстым ковром накрыв утреннее небо. Тяжелые капли лениво застучали по крыше. Меня разбудил ранний стук в дверь. Командование решило охоту не отменять. С трудом заставив себя встать, я вышел на веранду, где уже ждала Аглая с полотенцем и кувшином холодной воды. При виде серого пасмурного неба мне очень захотелось вернуться в кровать. Отец подошел со спины и сжал мне плечи руками. "Ну как спалось?" Его лицо сияло, как будто на дворе ярко светило солнце и пели птицы. Он уже был одет в охотничий костюм с затянутым на поясе патронтажом. На ногах были высокие сапоги. Я как-то невесело пожелал ему доброго утра. Он уловил мое настроение. "Не гусар, погода наладится". Нас ждет тетерев и белая куропатка, они не любят дождя. Умывайся, быстро завтракаем и выдвигаемся. Пока я умывался, пришел Егорыч и принес две непромокаемые накидки. Наклонился ко мне и назидательно произнес «Ружо, держи дулом вниз, чтоб порох не промок". Я тоже взглянул на него, не очень весело, мол, знаю сам. Он развел руками, добавил: «Чай не сахарный, не растаешь". Он всегда заботился обо мне. Но любил поворчать. Вышли мы в начале седьмого. Дождь уже кончался, поэтому решено было накидки не брать. По дороге много разговаривали, отец не упустил возможности задать мне пару вопросов по топографии и тактике. Я отвечал спокойно, смакуя заученные предложения. Он улыбался и поправлял усы. Это был его любимый одобрительный жест. Видно было, что поход на охоту он задумал еще задолго до моего приезда и наслаждался своим отцовством. В 8 часов выглянули первые солнечные лучи, а в начале 11 тучи рассеялись, и солнце победно улыбнулось. Охота прошла удачно, правда, мне пришлось зайти по пояс в воду, но сейльзен того стоил. Хорошо хоть здесь ям нет, сказал отец, когда я вышел на берег. До следующего лета подыщу хорошую борзую. Егорыч уже который год просит. Каказа сдохла, скучно ему одному зимовать, и нам с тобой для охоты помощь будет. Теперь будем каждое лето охотиться, добавил он довольно. Что Володя-то то пишет? спросил я, сидя на траве и выливая воду из сапог. Отец сразу переменился в лице. Вчера весь день мы не упомянули о нем ни слова. Мама только тихонько меня спросила, когда отца рядом не было: "Тебе Володя не писал?" В её глазах было столько надежды, я отрицательно покачал головой. Написал два предложения, что уезжает в Швейцарию, куда точно не указал. Обещал по приезду сразу сообщить. Он либо дурак, либо чересчур умный. Одно знаю: сердца у него нет, это точно. Мама уже собралась в Швейцарию, только я не поддерживаю эту идею. Он же, как я понимаю, не на курорт туда поехал. Объявится. Еще прощение будет просить постарался я сбить напряжение в том что он объявится я не сомневаюсь а вот слезы материнские переживания ожидание весточки этого я ему простить не смогу эх не того я ремнём лупил в детстве не того Все, мама не тронь любимчик был да ладно тебе ведь было за что хорошо хоть понимаешь пошли домой отец встал и протянул мне руку При маме только о нем не вспоминай. Она и так каждую минуту о нем думает. Видно было, что родители переживают и берегут нервы друг друга, стараясь не задевать этой темы. Солнце уже стояло в зените, когда мы с добычей возвращались в деревню. Вдоль дороги росли то и небольшие островки пуха, прибитые дождем, напоминали остатки снежных шапок на земляных впадинах. Проехала телега Крестьянин низко поклонился, сняв шапку. Навстречу шли две барышни в белых платьях с декоративными зонтиками. Проходя мимо нас, они приветливо кивнули, мы приподняли шляпы. И тут я узнал Инну Александровну. Время вообще не коснулось ее. Сделав по инерции еще шаг, я обернулся, чтобы рассмотреть ту, которая шла рядом. Дамы тоже повернулись. "Здравствуйте, Саша", восхищенно произнесла Юлина мама. Это же сколько лет мы с вами не виделись. Здравствуйте, Инна Александровна. Я здоровался, но при этом украдкой смотрел на девушку. То, что это была Юля, уже не вызывало у меня никакого сомнения, но это была совсем другая Юля. Лицо, некогда бывшее круглым, вытянулось, тонкие черты его сразу вызывали симпатию. Вместо косичек локоны, фигура приобрела аристократическую осанку. Ту Юлю из детства я знал очень хорошо, а эта взрослая барышня мне была совсем незнакома. Я вспомнил о вопросе. Лет 10 прошло. Да, 10 лет. Разрешите представить вам моего отца, Яков Александрович. Генерал-майор Фок. И отец по-военному кивнул головой, не упустив возможность щегольнуть перед дамами своим званием. Очень приятно, господин генерал. Как поживает ваша мечта стать путешественником?" Инна Александровна обратилась снова ко мне. "Какие мои годы, у меня еще все впереди?" я снова посмотрел на Юлю. Она улыбнулась. На мгновение воцарило молчание, каждый подумал о своем. "Ну вот что," прервала паузу Юлина мама. "Вот что, Саша, можно я буду как и прежде вас так называть? Приходите завтра к нам на чай в 4." И Александр Павлович будет рад вас видеть. Спасибо за приглашение, буду непременно, если вы приготовите ваш фирменный пирог с вишней. Юля, мы испечём калафутти, спросила Инна Александровна у дочери. Если другой возможности пригласить господ в наш дом нет, то испечём обязательно. Я впервые после долгих лет услышал Юлин голос. Нет, он сильно не изменился. В нем только появились зрелые нотки и поменялся характер интонации. "Яков Александрович, и вас с супругой мы будем рады видеть у нас в гостях", сказала Инна Александровна. "Благодарю за приглашение, но, к сожалению, мне завтра нужно уехать в город", сказал отец. "Но Александр обязательно нанесет вам визит". Дамы откланялись, и мы продолжили путь. Отец что-то мне говорил, хлопал по плечу, я соглашался, но мысленно не мог расстаться с Юлиным взглядом. О чем она думала? Какое впечатление осталось у нее от нашей встречи? Что-то непонятное, доселе мне неведомое, заставило сердце биться чаще, а дыхание прерываться. Я стал искать повод для скорейшей встречи, До четырех часов завтрашнего дня было невероятно долго, и я этот повод нашел. Вернувшись домой, и сменив охотничий костюм на более легкую одежду, Я под предлогом пойти искупаться на реку взял ведро и удочку. И уже было собрался уходить, как меня остановила мама. Постой. Сначала поешь, а потом иди рыбачить. Я не голоден. Аглая, скажи, а у нас есть ведро поменьше, крикнул я в дом. К чему такая спешка, возмутилась мама? Ты скоро за ветром будешь бегать. Никуда не пущу. Я улыбнулся в ответ. Аглая вынесла ведро литра на четыре. Вот, в самый раз. Вернусь, обязательно поем, сказал я, поцеловав маму. На веранду вышел отец и оперся о перила. На рыбалку. Сразу после охоты. Без червей, не евши, не непивши, да еще и с ведром для ягоды. Неожиданная тактика тоже тактика. Это наводит на мысль. На какую мысль? Мама настороженно посмотрела на него. На хорошую мысль, матушка, на хорошую. Наш сын, кажется, влюбился, сделал он вывод. Рыбака-рыбака видит издалека. А ну-ка, рассказывай, чего я не знаю.